Глава десятая. Гном всегда прав. На следующее утро. Ночь прошла беспокойно. Принцы чувствовали надвигающуюся беду и до рассвета шастали по тоннелям, то подбегая к выходу из лаза, то спешно убегая обратно. И если суету Ральфа я еще могла понять, то Джонатана хотелось оглушить дубинкой, связать, И где-нибудь запереть, чтобы не мешался под ногами. Мы уже заключили договоры, все обсудили, но принц не до конца доверял Фредерику и бегал по лабиринту, как перепуганный заяц. Цель шутила, что высочества разминаются перед забегом. Я же горячо молилась, чтобы они не додумались штурмовать мою комнату, и благодарила небеса, что близнецы с Глорином подсуетились заранее надрессировав Альраунов и Кимриков. Во-первых, они научили их говорить нашими голосами, а во-вторых, сплетать из недавно съеденной магии обманки, похожие на наши ауры. Перехитрить серьезное поисковое плетение такой фантом не мог. По сути, коты просто возвращали часть украденной маны. Но чтобы сбить с толку гостей и симитировать бурную подготовку к салочкам, Этого хватило с лихвой. Зверьки колдовали всю ночь, хальраоны голосили, а мы отчаянно пытались выспаться и восстановить силы перед вылазкой, заодно и освежить связывающие нас плетение. Днем нам почти не удалось побыть на одной территории, в итоге Раймонду и братьям пришлось перебраться к нам и ночевать в гостиной. Аббас тоже остался, но поговорить наедине нам так и не удалось. Жаль, хотя я надеялась наверстать упущенное после миссии. Сейчас главное добыть клинок. «Внимание, внимание!» в мысли ворвался голос Трорина. «План все помнят?» Я тяжело вздохнула. Мысль о том, что наш побег будут транслировать во всех империях, не воодушевляла. Но гном считал, что умные прячутся у всех на виду, а хитрые не скрываются вовсе. Поэтому гномья-салочки должны побить рекорды по просмотрам. Спорить никто не стал, ведь доказывать что-то гному всегда бесполезно. Тем более его планы и впрямь работали, несмотря на то, что казались абсолютно безумными. «Орин, сколько времени до эфира?» — услышала голос Трорина уже не в мыслях, а наяву. «Пять минут, дядюшка «А-а!» Гном подпрыгнул, словно его тхарк укусил за мягкое место и метнулся к мешкам с масками и лентами. Так? Драгоценные мои, становимся в очередь? Мы скоро начинаем шоу. Напомните еще раз. Зачем нам маски? Панура уточнил Ральф. Он больше не рычал и не спорил. В его голосе звенела вселенская тоска и покорность гномам и судьбе. Как это зачем? «Чтобы вы, светлейшие высочество, искали пару, опираясь не на внешность и политическую выгоду, а лишь на зов сердца», — пропел маэстро, приложив руку к груди, а невесты при этом умильно вздыхали. «Все, дети мои, эфир близко, быстренько разбираем реквизит». Участники бросились к ящикам, и гномы принялись выдавать ленты и маски. К огромному сожалению, сия участь нас не миновала. Чтобы незаметно слинять, к началу эфира все должны быть в масках. Тогда у нас появится реальная возможность скрыться в тумане и пробиться к часовне, из которой открывается лаз в лес. А вместо нас по королевскому саду и охотничьим угодьям весь день будут бегать приодетые стражники Алана Сальви. Правда, меня пугала гномья задумка с лентами. Они изменили классические салочки, и теперь суть заключалась не в том, чтобы принцы ловили невест. Нет, самое страшное, что и невесты должны будут ловить высочество. А еще друг друга. Леди, которые соберут к финалу больше всего вражеских ленточек и обезвредят конкурентов, получат шанс пригласить любого из принцев на ночное свидание. Я боялась, что при таких условиях салочки превратятся в побоище и забег на выживание. — А мы уверены, что принцы переживут эти салочки, — задумчиво протянула Циля. При таком раскладе невесты их будут загонять как дичь. Ее опасения полностью совпали с нашими. «Это проблемы принцев», — отмахнулся Раймонд. «Наше дело добыть меч. И сделать это нужно днем, пока монстры ослаблены и живые кошмары леса не вошли в полную силу. Хотя я до сих пор не понимаю, почему нельзя было сразу отправить в лес гномов. Они бы зачистили его за считанные часы, при этом проворно распродав монстров на шкуры, а честь на ингредиенты и зелья. «Да вы что!» — в мысли ворвался возмущенный голос Глорина. «Мы самый мирный народ в Играэльсе! Мы за всю историю ни с кем не воевали!» «А вам и не нужно!» — парировал Альфа. «Достаточно снарядить гноме дипломатический корпус, и он уничтожит врага изнутри!» «Если все так просто, то зачем мы сюда приперлись?» уточнил Лин. «Затем, что после этого отбора от Талиина должно хоть то-то -то остаться», — ответил абас «Все готовы?» — воскликнул Трорин, положив конец спорам. Хотелось ответить «нет», но что поделать. Кроме нас этот проклятый клинок никто не добудет. «Мы на позициях», — отчитался Цая. «Готовы перехватывать всех, кто попытается перекрыть вам дорогу к храму девяти?» «Мы тоже готовы», — сказала Циля, надевая маску. «Внимание! Начинаем!» — распорядился Трорин и тут же взбежал на переносную трибуну, произнося приветственную речь. Все камеры устремились на него, а Орин в это время схватил два флажка, и выбежал на середину поляны. Остальные племянники маэстра принялись вставлять в землю странные цветные палки. «Что они делают?» — спросила я. «Готовят знаменитый гномий салют!» — бодро отчитался Цая. «Дорогу! Дорогу!» Мы с Цилей отпрыгнули в сторону, и мимо нас на полной скорости пронеслась самоходная повозка с детьми гор. Она была доверху забита разноцветным тряпьем и мешками, из которых торчали флажки, перья и трубки. А сами гномы вооружились охотничьими рожками и орочьими шашкометами. Странно, что не арбалетами. Размах, с которым они подошли к организации карнавальных салочек, откровенно пугал. И со стороны все выглядело так, словно они собрались гонять принца в поле до тех пор, пока оба не подпишут акта капитуляции. Я тихо радовалась, что скоро буду сражаться с монстрами, а не стану жертвой нового эфира. Все же твари шайранского леса хоть и опасны, но предсказуемы. А семейство Трорина — это стихийное бедствие. Никогда не знаешь, откуда оно придет, как далеко зайдет и по кому ударит. «Хорошо, что мы идем в лес». В мыслях раздался голос Раймонда. Он полностью разделял мои чувства. «Как же я соскучился по чудовищам! Монстры, родные, я иду к вам!» «Дорогой Альфа!» — промурлыкала Циля. «Вам такие мало меня и гномов?» «Я имел в виду кровожадных монстров!» — невозмутимо парировал оборотень. «Ой, вы еще толком ничего не видели», — отмахнулась ли приконша. «Поверьте моему слову, ибо я бесплатно врать не буду. Гномы еще не работали в полную силу. Все, что было до этого, — мелочи жизни». «Целя, не пугай меня», — рассмеялся Дин. «Ты передумала стать королевой? С чего ты взял такую глупость? С таким подходом?» «Тебе нечем будет править после отбора?» «Ой, не надо считать мои деньги и проблемы», — фыркнула Циля. «Сама разберусь, как все дешево и быстро отстроить. И вообще, мастер Трорин не планирует ничего разрушать. Он просто устроит небольшой салют». «Вот именно», — мрачно отозвался Раймонд. «У меня такое чувство, что меч мы найдем» но возвращаться с ним будет некуда. Опасно оставлять гномов одних без присмотра. «Начали!» — воскликнул Трорин, и гномы запустили салюты. Отступать и что-то менять было поздно. Через миг в небо взлетели первые фейерверки, и над поляной волной пронеслись восторженные возгласы. Дневные салюты и иллюзии, заметные на светлом небе, Умел запускать только Трорин. «Ох, смотрите, дракончик!» Раздалось сбоку. «Нет, это же Феникс!» Услышала голос Оливии. «Ой, Виверны!» Магические существа взлетали одно за другим, величественно расправляя крылья и планируя над поляной, а затем рассыпаясь ворохом разноцветных искр. На этот раз... Гномы не поскупились на спецэффекты. Зрелище завораживало. Однако длилось недолго. Из-за сильного ветра один из салютов случайно накренился и... «Берегись!» — заорал Орин, умудрившийся подмигнуть мне и подать сигнал флажком. А затем раздался грохот, и по траве молнии пролетел огненный вихрь салюта. Врезавшись в вековой дуб, магический фейерверк вспыхнул в последний раз, и несчастное дерево охватило пламя. А! -а, -а испуганные невесты закричали, а из храма на холме, забыв о конспирации, выскочили стражники. Внимание! Дым! мысленно завопил Трорин, и гномы на тележке подняли шашкаметы. Я отчаянно замахала руками стражи жестами поясняя, чтобы спрятались обратно, «У нас пока все под контролем!» Раздался первый выстрел, и под оглушительный вопли паникующих невест над храмом девяти растекся густой черный дым. Бабах! Гномы разошлись и принялись взрывать остальные шашки. В ход пошли цветные реактивы, и через секунду поляну затянуло переливающимся Густым маревом. Бегом в храм! приказал Абас. Сзади взорвалась еще одна шашка, а в небо взлетел очередной салют. Кажется, прямой эфир с салочками будет иметь еще больше успех, чем выступление Купидона. Помогите! вдали вопль рояны. Я вздрогнула и прислушалась. Из-за дыма было непонятно, она просто испугалась или случилось что-то серьезное. «Лейла», — мысленно поторопила Бас, Все идет по плану, здесь полно стражей». Мы рванули к храму, пока дым не развеялся, двигались вслепую. Но перед салютом успели заранее занять выгодные позиции. До храма пару минут бега по прямой. «Проклятые гномы! Я скоро лично вышвырну их в окно!» — пообещал капитан Сальви, едва мы влетели в часовню. «Не поможет», — вздохнул Раймонд. «Маэстро обязательно зацепится ритузами за какую-нибудь корягу, а затем потребует огромную компенсацию за порчу нервов и любимых кальсонов. Вы же их заберете, когда будете уезжать?» С надеждой уточнил Алан. Капитан Сальви. Дипломатический скандал и война с Талиином Не входят в планы нашего императора! ответил Абас. Поэтому, гномов мы обязательно. Стоять! Он в два прыжка оказался у выхода и схватил за шиворот племянника Трорина. Тот отчаянно сопротивлялся и прижимал к груди два цветных мешочка. Это что? Ленточки! огрызнулся Шморин. Для массовки и создания интриги. В салочках участвовали даже сопровождающие. Их ленточки были обычными. А вот ленты невест украшала крохотная вышивка в виде буквы «Н» и стоили они дороже. Суть салочек заключалась в следующем. Во-первых, невесты должны убежать от принцев. Если братья отберут ленточку, леди выбывает. В то же время дамы должны были собрать как можно больше трофейных повязок, чтобы выиграть свидание с одним из высочеств. За ленту другой невесты начислялось два балла, за повязку сопровождающий один. Но самыми ценными были ленты, отобранные у мужчин. Если невеста победит спрятавшегося под иллюзией охранника и отберет его ленту, получит 3 балла. Поимка принца — суперприз. Лента любого из высочеств стоила аж 20 баллов. Магию использовать запрещено, но, учитывая, что многие дамы были агентами под прикрытием и владели навыками рукопашного боя, борьба за повязки предстояла жаркая. «А разве ленточки не раздали?» — вкратчиво уточнила я. «Это запасные для умных невест». «Вы понимаете, что это мухлёж?» — взвыл Сальви. «Это бизнес?» — пожал плечами гном. «Умные леди уже поняли, кто тут главный, и будут бегать не за принцами, а за маэстро. Ведь с нами дешевле договориться. При оптовой закупке ленточек действует прекрасная скидка. А для тех, кто решит купить сразу пакет победительницы, в подарок идет ужин за счет принцев». Почему за счет принцев? уточнила я. Вы же организаторы? А это здесь при чем? искренне удивился гном. «Истинная нужна их высочеством, вот пусть оплачивают расходы, и вообще, вы в лес опаздывали. Идемте, рассмеялась Циля, А вы, капитан, поспешите спасать принцев. От кого? Опешил Алан. Вы что-то знаете? «Я знаю эту жизнь. Сейчас леди, не успевшие купить нужные ленточки, войдут в раж и начнут загонять высочеств, как лис на королевской охоте. А если те вздумают сопротивляться, то у них и августейшие рейтузы на ленточке порвут. Кстати, а сколько баллов дают тому, кто стащит у принца не ленту, а под штаники?» Глаза Шморина алчно вспыхнули, и на миг показалось, что вокруг эхом разлетелся мелодичный перезвон монет. «Я поняла. Принцы попали. Их одежда уйдет с аукциона, если не в прямом эфире, то на закрытых торгах». «Циля, не учи гномов плохому, они и сами справляются», — зло прошептал Раймонд. «В бездну все, и вас, господа гномы, в первую очередь!» не выдержал Алан. «Мастер Рейнгарс, надеюсь, вы добудете артефакт, и мы покончим с этим балаганом. Мы сделаем все, что в наших силах, а вам я бы посоветовал пристально следить за сокровищницей. Боюсь, в ближайшее время туда могут нагрянуть незваные гости», ответил Аббас. «Это все, что вы можете сказать?» — нахмурился Аллан. Аббас не ответил и направился к огромному гобелену. Найдя лепнину слева от него, он нажал на нее и трижды постучал по соседней колонне. Раздался тихий скрип, и малый алтарь девяти с тихим шелестом отъехал в сторону. — Хранитель ждет нас в конце коридора. Мастер перешел на телепатическую связь. Игры закончились. Пора сосредоточиться на поиске клинка.